Глава тридцать в а ш муж идет сюда, госпожа. Это невежливо, Адель. Дракон взглянул на дочь с укором. Верни, мири не ее подарок. Но мне ты такой вареница не привозил. Девочка ревниво п р и ж а л а к груди банку с темно-желтой субстанцией и топнула ножкой. Ты говорила, что с апельсином горькое. Закатил глаза Адер. Но это не из апельсина, папа, а из его цветков. Девочка спорила до хрипоты в голосе, даже покраснела. Большая разница. Не ссорьтесь из-за ерунды, в с т р я л а я. Угощу вас обоих. Мне здоровье и варенье не жалко, а если понравится твой папа, привезет нам еще. Я подмигнул а девочки, и она громко засопев, наконец, вернула мне баночку. Начинать игру в строгого воспитателя уже поздно и бесполезно. Нужный момент был упущен. К тому же, рассудила я. Если стану изображать суровую Мачеху, то получу в ответ только отпор и лютую ненависть. Теперь остается только подружиться с девочкой по-настоящему, стать для нее близким и важным человеком, к мнению которого она будет прислушиваться и доверять. Господин Грэм, дракон протянул учителю руку. Вижу, вам приходится несладко. Временно нужно обучать сразу двух темных магов, и я хотел бы поговорить об этом, господин Надер. Я подниму вам жалование, кивнул муж, пожав Грэму руку. Моя жена не сильно вас утомляет. Она никогда прежде не имела дела со своей колдовской силой. Учитель пустился в щедрые комплименты моим талантам, приукрашивая их на пустом месте, но одному я была точно рада. Адер взял заботы о повышении оклада для Грэма на себя, и мне не придется придумывать, как завязать об этом разговор. Осталось только попросить его о выходных для с и я н ы и и Я не представляла, как подойти к причинам смерти к и б е л л ы и стоит ли вообще затевать этот разговор. Мужчины ушли обсудить денежные вопросы в кабинет Дракона, Ада л ю б е ж а л а к себе пробовать содержимое подаренных баночек, и я осталась одна. Попросила Агнесу сообщить, когда муж сможет меня принять, чтобы побеседовать с глазу на глаз, а потом несколько раз спустилась к его кабинету сама, не д о ж д а в ш и с ь когда позовет горничная. Адер был каждый раз занят, и я все больше не находила себе места. Вчера на пикнике Грэм н е обманул насчет погоды. С утра зарядило яркое солнце, и мне пришлось сидеть под замком. Рисковать и выбираться на свежий воздух под зонтом не хотелось. Я чувствовала себя пленницей. В ожидании милости мужа я разобралась с лампой из о б с и д и а н а и с удовольствием о п о л о в и н и л а подаренную баночку. Варенье оказалось необыкновенно приятным. нежным, густым, ароматным с тонкой нотой ванили. немного напоминала апельсин, но в послевкусии ярко чувствовался цветочный ароматной роли. раньше я ничего похожего не пробовала. стемнело, и вместе с легким ветерком в спальне дракона я почувствовала присутствие своего демона. Марбас, прошептала и протянув вперед пальцы, ощутила под ними махнатую черную гриву. Присела, чтобы вдохнуть аромат шерсти грозного котяры, и обняла демона за шею. Хотите, пройдемся возле пруда, госпожа? Прорычал лев. Прогулка успокоит ваши мысли, только возьмите с собой ф о н а р ь Но если а д р поймет, что раз я гуляю в духоту, значит у меня есть демон помощник, а значит и темная не временно, а навсегда. Пробормотала в замешательстве, а затем ответила сама себе: скажу, что возле воды прохладнее. Идем. Я больше не могла ждать, когда меня позовут к мужу. Нужно было проветриться. Вышла за дверь, стараясь не создавать лишнего шума. Свеча в ф о н а р е горела тускло, и со стороны я наверняка напоминала призрака. Не к месту вспомнила о демоне, наславшего панику, но когда почувствовала, что верный демон рядом, успокоилась. Если Марбас со мной, никто меня и пальцем не тронет. Пока мы шли к воде, я несколько раз попросила демона менять температуру созданного им ветра. играла с заданиями, будто крутила терморегулятор. В какой-то момент даже испугалась, что подхвачу от ледяного ветра воспаление легких. Мы присели с Марбасом на берегу пруда недалеко от кустов жасмина. Я по-детски свесила ноги к воде. От цветов шел сладковатый и манящий аромат, и я наконец расслабленно задышала, запустила пальцы в гриву демона и довольно проворковала. Слышишь, как ветер играет между веток деревьев? Какая мягкая музыка звучит! Слышу, госпожа. Вы позволите кое-что сказать? Конечно, вздохнул а я. Зачем ты спрашиваешь, как слуга Марбас? Ты мой друг. Говори, что считаешь нужным. Не нужно просить разрешения. Господин Грэм, госпожа. Глаза демона в темноте засветились ярким золотом. Что? Напряглась. Я часто бываю с вами, когда и он рядом. Так вот, господин Грэм считает. что вы станете легкой добычей, полагает, что легко вас соблазнит. К щекам п р и л и л а краска. Я смущенно опустила голову, но в следующую секунду уже подняла ее, требуя от демона новой правды. А к девочке у г р м а что, что было в его голове про девочку? Ей от него ничего не угрожает. Нет, госпожа, прорычал Лев, иначе белая ведьма давно бы выклевала ему глаза. Это ты осиане? Рассмеялась. Вы не знаете, продолжил Марбас. Внутри животных-компаньонов таятся неупокоенные души магов. Не знала. Пожала плечами и прижалась к демону боком. А Грэм пусть забавляется с кем-то другим. Я четко дам ему понять, что не намерена изменять мужу. Похоже, прежде у вас пробегали другие мысли. Демон передал их хозяину. Почувствовала, как щеки вспыхнули огнем. Вечно хороших девочек тянет на Негодяев. Недовольно фыркнул а я. Ваш муж идет сюда, госпожа. Где? Переполошилась я, обернувшись. В нашу сторону стремительно двигался только огненный шар. Я не увидела никаких признаков человека. в с т р е в о ж е н н о засуетилась на месте и опрокинула фонарь. Свеча внутри него погасла и пруд погрузился в черноту ночи.